Глава 9. Революция чувствительности Художники полезны обществу, поскольку они очень чувствительны, они сверхчувствительны. И когда общество в большой опасности, мы как бы подаем сигналы тревоги. Курт Воннегут Сегодня Великая Депрессия для нас это особая эпоха. Но в свое время она была всего лишь последним этапом в многолетней череде финансовых катастроф. Паника 1837 года — одно из худших событий в истории США. Целое поколение американцев вынуждено было голодать, в результате чего численность населения страны значительно сократилась. Другой кризис, получивший название «долгая депрессия», спровоцировал ожесточенные перестрелки между бастовавшими работниками железной дороги и федеральными войсками. Один из бастующих сказал прессе, что ему нечего терять и лучше уж сразу подохнуть от пули, чем медленно умирать от голода. Долгая депрессия продолжалась более 20 лет, с 1873 по 1896. Типичная реакция на финансовый кризис – потуже затянуть пояса, защищать банки и рассчитывать, что выживут лишь сильнейшие. Однако в 1933 году страна, наконец, пришла к другому решению проблемы. Министром труда была назначена малоизвестная профсоюзная активистка Фрэнсис Перкинс, ставшая первой женщиной в кабинете министров США. И это было мудрым решением. Карьера Перкинс началась с волонтерской работы в Чикаго, где она помогала безработным. Переломным событием для нее стал пожар на фабрике Triangle в 1911 году. В тот день она с ужасом наблюдала, как рабочие, оказавшись в ловушке, выпрыгивали из окон, спасаясь от огня. Примечательно, что никто в Америке не стремился помогать рабочим так, как Перкинс. Однако при вступлении в должность министра труда Перкинс выдвинула свои условия. Она требовала от президента Франклина Рузвельта поддержки ее политики, которая предполагала такие меры, как запрет детского труда, введение 40-часовой рабочей недели, установление минимальной заработной платы, выплаты компенсации рабочим, федеральное пособие по безработице, социальное обеспечение и многое другое. Ее подход, который мы назвали бы «системой социальной защиты», был полной противоположностью концепции затягивания поясов. Рузвельт согласился на ее условия, и в течение его президентского срока Перкинс разработала и передала ему на рассмотрение огромное количество законов, ориентированных на поддержку граждан в один из самых сложных периодов истории. Политика Перкинс заключалась в том, чтобы направлять ресурсы тем, кто больше всего в них нуждался — рабочим, художникам, молодежи, многодетным семьям и даже тем, кто уже не мог сделать вклад в экономику, например, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам. Президент выполнил свое обещание и поддержал Перкинс. Внезапно люди обнаружили, что теперь у них есть минимальная заработная плата, Количество рабочих часов в неделю ограничено, финансируется строительство школ, дорог и почтовых отделений. Рузвельт лишь дал этой политике более лаконичное название «Новый курс». Эта социальная программа вошла в историю как «Новый курс Рузвельта», но фактически ее автором была Фрэнсис Перкинс. Была ли Перкинс чувствительным человеком? Мы не можем знать наверняка. Она умерла в 1965 году задолго до того, как появилось научное понимание чувствительности. Но очевидно, что ее неравнодушие и забота о людях воплощают один из величайших даров чувствительности — эмпатию. Внук Фрэнсис Перкинс, Томлен Перкинс Когесхол, основатель Центра Фрэнсис Перкинс, рассказал нам, что она всегда стремилась помогать другим и поэтому разрабатывала законы, направленные на улучшение жизни многих людей. Стремление помогать нуждающимся отражается и в ее взглядах на правительство. Рассуждая о влиянии нового курса на жизнь людей, Перкинс однажды произнесла фразу, ставшую знаменитой. «Люди важны для правительства, и правительство должно стремиться обеспечить всем людям, находящимся под его юрисдикцией, наилучшую жизнь». Сегодня мы знаем, что новый курс не только положил конец Великой депрессии, но и сформировал дух целой нации более чем на одно поколение. «Новый курс» — это реальная и эффективная социальная программа, которая обеспечила работой 8 миллионов человек, финансово поддержала сильно пошатнувшуюся экономику страны, защитила сбережения граждан на случай краха банков и положила конец циклу экономических бумов и спадов. Целый век после этого Соединенным Штатам удавалось избегать кризисов, схожих по масштабу с Великой депрессией. Таким образом, можно сказать, что чувствительная политика Умная политика. Чувствительные люди могут быть лидерами. Вернемся к пути чувствительности, о котором мы говорили в первой главе. Этот подход подразумевает принятие своей чувствительности вместо стремления скрыть ее. Отстаивание даров, которые мы получили благодаря чувствительности, как делала Фрэнсис Перкинс, а не стеснение из-за этого качества. Более того, путь чувствительности предлагает нам замедляться и рефлексировать, проявлять эмпатию и сострадание и смело выражать весь спектр человеческих эмоций. Таким образом, путь чувствительности — своего рода противоядие от мифической стойкости. Именно такой подход необходим нашему расколотому, спешащему и шумному миру, где всего слишком много. Однако, несмотря на все, чему чувствительные люди способны научить мир, Они нередко признаются, что не чувствуют себя наставниками или лидерами. Фактически чувствительные люди часто бессознательно занижают свой статус при общении с другими. Статус не обязательно определяется материальным благосостоянием или престижной должностью, хотя эти факторы тоже играют существенную роль. Скорее тем, как вы представляете себя миру, включая внешность, манеру ходить, говорить и так далее. С этой точки зрения статус означает влияние, авторитет или силу. Концепт противопоставления низкого и высокого статуса зародился в импровизационной комедии. Драматург Кейт Джон Стоун понял, что на сцене актеры невербально обмениваются информацией, демонстрируя свой статус относительно друг друга. Когда он научил их выражать этот статус посредством физических действий, скучные сцены вдруг заиграли новыми красками. Персонажи с высоким статусом, например, должны были стоять в открытых позах, ходить по прямой линии и не отклоняться, когда другой актер подходит к ним или касается их. Персонажи с низким статусом должны были действовать прямо противоположным образом. Сцены, в которых взаимодействовали два персонажа с большой разницей в статусах, например, королева и слуга, были одними из самых интересных. А ситуации, когда персонажи вели себя не так, как предписано статусом, Например, королева вдруг начинала выполнять приказы вместо слуги, были наиболее комедийными. В реальной жизни разница между высоким и низким статусом не всегда столь очевидна. В компании друзей человеком с высоким статусом может быть тот, кто первым встает из-за стола и решает, чем все займутся дальше. Обладателем низкого статуса может быть тот, кто всегда просит совета и поступает в соответствии с этим советом. Мы все меняем свой статус в зависимости от ситуации. Как утверждают психологи, здоровые отношения дают людям возможность часто меняться статусами друг с другом. Если у одного из партнеров постоянно низкий статус, отношения перестанут быть здоровыми и приносить удовлетворение. Однако это не значит, что низкого статуса нужно избегать. Свои преимущества есть как у высокого статуса, авторитета уважения, так и у низкого. Люди с низким статусом обычно располагают к себе, легко устанавливают контакты, нравятся другим. Бизнес-тренеры часто советуют людям, обладающим властью, например, генеральным директорам компаний, культивировать в себе черты низкого статуса. Люди, которые всегда сохраняют высокий статус, нередко оказываются эгоистичными, недоброжелательными и доминирующими. Они даже могут остаться в одиночестве, потому что людям не нравится общаться с ними. Обычно мы привыкаем играть ту или иную роль, которая становится ролью по умолчанию. Как отмечает автор бестселлеров Сьюзан Кейн, женщины и интроверты обычно ведут себя в соответствии с низким статусом. Так же поступают и чувствительные люди, у которых, как правило, нет никакого желания доминировать или иметь власть над кем-либо. И высокие и низкие статусы — это нормально. Тем не менее, некоторым чувствительным людям кажется, что они застряли в низком статусе против своего желания. Возможно, у них низкая самооценка из-за того, что им говорили, будто их чувствительность — это недостаток. Чувствительным людям не стоит бояться повышать свой статус, если им хочется. На самом деле именно это и предлагает путь чувствительности, а именно сделать шаг вперед и заговорить громче, использовать свои дары с пользой не только для себя, но и для других. Призыв расширить статус не означает, что чувствительным людям нужно переделать себя и попытаться начать доминировать над окружающими. Это означает, что они могут повести других за собой, но по-своему. Преимущества чувствительных лидеров Чтобы понять, как личность лидера может влиять на ситуацию, Дэниел Голман и другие ученые провели исследования в госпитале Бостона, где два доктора боролись за должность генерального директора корпорации, владевшей госпиталем. В рамках исследования они получили кодовые имена — доктор Берг и доктор Гумбольд. Они оба возглавляли свои отделения, были замечательными специалистами и успели написать много научных статей, широко цитируемых в престижных медицинских изданиях, поясняют руководители эксперимента. Но их личности были очень разными. Берка описывали как отстраненного, сосредоточенного на работе, безжалостного перфекциониста. Из-за его армейского стиля руководства подчиненные чувствовали себя словно на минном поле. Гумбольд был таким же требовательным к работникам, но более открытым, дружелюбным и даже игривым. Исследователи отметили, что подчиненные Гумбольта выглядели более расслабленными, чем персонал в отделении Берка. Они часто улыбались и по-доброму подшучивали друг над другом. Но главное, они не боялись высказываться. В результате лучшие сотрудники охотно шли к Гумбольту, но уходили от Берка. Так что нет ничего удивительного в том, что должность генерального директора получил именно Гумбольт. Будучи ярким примером чувствительного лидера, он создал теплую и дружелюбную атмосферу для своих коллег. Многие из нас тоже выбрали бы Гумбольта, а не Берка. Как отмечают Дэниел Голман и его коллега, бихивиарист Ричард Бояцис, быть эффективным лидером, Это не столько владение ситуацией или даже набором социальных навыков, сколько способность вдохновлять, вызывать подлинный интерес к делу, развивать таланты и стимулировать позитивные чувства у людей, в поддержке которых вы нуждаетесь. В этой области чувствительным лидерам нет равных, и неважно, управляют ли они корпорацией, общественной организацией, компанией друзей или собственной семьей. Как чувствительный человек, скорее всего, вы недооценивали себя в этом плане. Вероятно, вы могли бы стать не таким плохим лидером, как вам кажется. Многие качества, отличающие хорошего лидера, у чувствительных людей врожденные. Как мы убедились, в третьей главе они чемпионы по эмпатии, что позволяет им глубже понимать окружающих. Умение прочувствовать чужой опыт – большое преимущество для лидеров. По данным одного из исследований, эмпатичные лидеры стимулируют изобретательность, вовлеченность и сотрудничество в рабочей команде. Если лидеры подходят к принятию решений с эмпатией, их подчиненные с большей вероятностью будут делать то же самое, оставаясь частью команды, потому что эмпатия порождает эмпатию. Кроме того, эмпатичные лидеры помогают создавать и поддерживать более инклюзивную рабочую среду, осознавая и учитывая опыт своих коллег. Наряду с обладанием эмпатией, чувствительные лидеры быстро считывают эмоциональную атмосферу и настраиваются в соответствии с ней. Эти способности полезны в самых разных ситуациях, потому что понимание эмоций окружающих – ключ к раскрытию их потенциала. Начальник с развитой эмоциональной интуицией сможет быстро понять эмоции и проблемы сотрудника и найти лучший способ поддержать его. Родитель, учитель или терапевт со схожим качеством сделает то же самое в отношении своих подопечных. Таким образом, благодаря умению понимать и принимать опыт других людей, и строить крепкие взаимоотношения, чувствительные лидеры оказывают ощутимое влияние на эмоциональное состояние и лояльность своих подчиненных или последователей. Корейская американская журналистка и писательница Юни Хонг предложила обозначать эту способность термином «нунчи». В Корее под «нунчи» подразумевается умение чувствовать мысли, ощущения и эмоциональное состояние других людей. Это умение считается секретом счастья и успеха. Хонг поясняет, дети в Корее знают это слово уже к трем годам. Правда, поначалу обычно в негативном смысле. Например, если все на эскалаторе стоят справа, а ребенок слева, родитель скажет ему «Где твое нунчи?». Отчасти это о необходимости быть вежливым, а отчасти содержит в себе вопрос «Почему ты отключился от того, что тебя окружает?». На практике нунчи — это умение считывать эмоциональную атмосферу, замечать, кто говорит, кто слушает, кто недоволен, кто погружен в себя и так далее. Считается, что люди с врожденным или, как говорят корейцы, быстрым нунчи лучше налаживают связи, более компетентны, легко договариваются и добиваются успеха в жизни. Чувствительные люди как будто излучают тепло, которое побуждает окружающих доверять им. Изучая эффективность различных типов лидеров, Эми Кадди и ее команда из Гарвардской школы бизнеса обнаружили, что лидеры, от которых исходит тепло, такие как доктор Гумбольд, более эффективны, чем те, кто выглядит недоступным. Одна из причин — доверие. Людям гораздо легче обращаться к чувствительным лидерам и доверять им, благодаря чему устанавливаются искренние и крепкие отношения. Открытые для любых перспектив и опыта, такие лидеры создают пространство, где каждый может поделиться своими ценностями и убеждениями и поддерживают культуры честности и открытости. Вместо того, чтобы воспринимать рабочий коллектив как единое целое, они видят в каждом человеке отдельную личность со своими потребностями и интересами и учитывают их. Наконец, чувствительные лидеры склонны к рефлексии. Они с большей вероятностью проанализируют каждую деталь, чтобы разобраться в ситуации и примут соответствующие меры. Более того, у них обостренная интуиция, они чувствуют, если что-то идет не так. Креативность и изобретательность позволяют им посмотреть на проблему с разных углов и предложить нестандартные идеи. В отличие от лидеров, которые подчеркивают лишь свои успехи, чувствительные лидеры стараются извлекать уроки из неудач, чтобы не повторять ошибок в будущем. Они и сами принимают критику близко к сердцу, поэтому стараются делать замечания другим максимально корректно и конструктивно, устанавливая для себя и своей команды высокие стандарты самосовершенствования. Своими словами, каковы ваши сильные стороны как чувствительного лидера? «Я курирую технологический проект высокого уровня, и чувствительность во многом помогает мне». Я сразу замечаю все детали и легко могу соединить в голове разные фрагменты проекта. Благодаря этому я не сбиваюсь с пути. Еще я понимаю, или хотя бы пытаюсь понять, точку зрения других, поэтому у меня хорошие отношения с коллегами. Это особенно выручает, когда мне приходится сотрудничать с людьми, чьи приоритеты и взгляды отличаются от моих. Брюс. Я могу понять, что нужно моему начальнику просто по тону его голоса. Легко замечаю пробелы и заполняю их. Раньше мне было так некомфортно в конфликтных ситуациях, что я поступила в магистратуру и получила степень магистра по урегулированию конфликтов. Теперь я сертифицированный медиатор и учу как команду, так и своих детей лучше взаимодействовать, слушать друг друга и работать сообща. Венди. Благодаря чувствительности я замечаю динамику в отношениях команды и ее потребности раньше и точнее, чем руководство. Это позволяет мне лучше справляться с возникающими проблемами. Фрэнк. Среди друзей я нередко занимаю позицию лидера. Частично, благодаря чувствительности. Я быстро и тщательно все обдумываю, поэтому могу работать с огромным количеством информации, неважно, игра это или серьезная проблема. От бесполезных дискуссий я перехожу к практичному поиску решений и веду за собой других. Джули. Доверяйте своей интуиции. Помните, чтобы быть лидером не обязательно становиться генеральным директором корпорации, хотя мы разговаривали с некоторыми генеральными директорами, которым чувствительность помогала и в этой роли. Существует множество других способов, например, возглавлять отдел продаж, помогать друзьям или близким планировать мероприятия и так далее. Иногда лидерство это умение замечать проблемы, которые другие игнорируют, и сообщать о них. Например, на дне рождения кого-то из членов семьи сказать «дети уже устали, поэтому лучше открыть подарки сейчас, пока малыши окончательно не вымотались и не испортили все веселье». Или на работе. Этот опрос может запутать потенциальных клиентов, и они могут отказаться сотрудничать с нами. Я его переделаю. Чувствительные люди часто замечают подобные вещи, но, не доверяя своей интуиции, Предпочитают промолчать, хотя вполне возможно, что информация, проигнорированная другими, очень полезна. Следовательно, чтобы стать сильным чувствительным лидером, необходимо прислушиваться к своей интуиции. Начните уважать голос своего сердца и разума, который вы прежде заглушали или игнорировали. Этот голос сообщит вам о пробелах, раздражающих факторах и проблемах, отметит красные флажки. В конце концов, он сообщит вам, когда что-то идет не так. Он предсказывает, и часто очень точно, дальнейшие события и предвидит, как будет развиваться та или иная ситуация. Вам, как чувствительному человеку, доступно тайное знание. Вы знаете то, чего не знают другие. Вы с удивлением обнаружите, что менее чувствительные люди даже не подозревали об этих вещах, и дело совсем не в том, что они невнимательны или равнодушны. Заметив что-то, не бойтесь сказать об этом. Медсестра Н, героиня из первой главы, так и поступила, чем спасла жизнь человека. Видите несправедливость? Скажите об этом. Пусть следующий пример вдохновит вас. В одном из маленьких городков на Среднем Западе водитель школьного автобуса оскорблял пассажиров учеников из Сомали. Учителя и другие работники школы игнорировали жалобы детей на расовую дискриминацию. На помощь пришла чувствительная учительница, которая поверила ученикам, встала на их сторону и потребовала от автобусной компании решения проблемы. Она не отступила, даже когда коллеги предупредили ее, она рискует своей карьерой, потому что школьной администрации это не понравится. «Я не могла бездействовать», комментирует произошедшая учительница, пожелавшая сохранить анонимность. Детей оскорбляли, дискриминировали, и это серьезно влияло на их учебу и жизнь в целом. Она никогда не считала себя лидером, но стала им, когда прислушалась к своей интуиции и заступилась за учеников. Именно такие лидеры и нужны нашему миру. Однако прежде чем чувствительные люди наберутся смелости и возьмут на себя роль лидера, они должны принять свою чувствительность и вырваться из спирали стыда. Разорвите спираль стыда. Когда мы рассказываем кому-либо о том, что значит быть чувствительным, то часто слышим «Да это же про меня». Многим чувствительным людям есть чем поделиться. Обычно это истории из детства о том, как они плакали, увидев на заднем дворе мертвого птенца, а взрослые твердили, что надо просто смириться и не стоит принимать все так близко к сердцу. Рассказывая нам эти истории на конференциях, вечеринках, порой даже в общественных уборных, Люди обычно понижают голос, до да едва слышного шепота, словно раскрывают постыдные секреты. Многие стыдятся своей чувствительности или ощущают себя ущербными. И в этом нет ничего удивительного. Как мы уже знаем, концепция мифической стойкости заставляет чувствительных людей поверить, будто с ними что-то не так, и это нужно исправить. В результате мы перестаем понимать, как взаимодействовать с миром. Мы становимся осторожными, и это неплохо, проблема лишь в том, что нам кажется, будто нашу истинную природу необходимо постоянно скрывать. Нужно изменить восприятие самих себя в контексте общества. Один из способов — перестать извиняться за то, что извинений не требуют. Чувствительным людям не нужно извиняться за то, что им требуется время для восстановления или отдыха, за слово «нет», за то, что они рано уходят с утомительного для них мероприятия за то, что их легко довести до слез, за сильные эмоции, за все другие потребности, связанные с чувствительной природой. Но прежде чем перестать извиняться, нужно пройти долгий путь. И этот путь для всех и для каждого из нас начинается здесь и сейчас. В наших силах изменить коллективное мышление и нормализовать отношение к чувствительности превратить ее из постыдного секрета или череды бесконечных оправданий в то, что она есть на самом деле, в нормальное, здоровое, личностное качество, которое в той или иной мере присуще каждому человеку. Чувствительность — это не просто норма, это то, чем стоит гордиться, то, что мы можем принять и полюбить в себе. По своей природе люди бывают атлетичными, болтливыми или, например, высокими, а бывают чувствительными, как мы. И здесь не нужно ничего менять, мы такие, какие есть. При таком подходе к чувствительности нет необходимости оправдываться или изводить себя за то, что якобы не можешь справиться с чем-либо, как другие. Имейте в виду, если вы негативно воспринимаете свою чувствительность, то и окружающие, скорее всего, будут считать ее недостатком. Вместо этого начните воспринимать чувствительность как преимущество, чем она и является на самом деле, и люди последуют вашему примеру. Помните, чувствительность обоснована генетически, это абсолютно здоровая черта, более того, она напрямую связана с одаренностью. Возникает закономерный вопрос. Как изменить свое отношение к чувствительности? Как перестать считать ее недостатком и начать воспринимать преимуществом? Запомните свои преимущества. В школе, на работе и в других местах традиционно ценили тех, кто не демонстрирует чувствительность, Потому что общество упустило из виду области и ситуации, где блистают чувствительные люди, где требуется глубина восприятия, эмпатия, понимание, интуиция и способность сонастроиться. Но чувства были и остаются важными. Еще более важно признавать значимость этих чувств, выражать их, зная, что их принимают и не игнорируют. Дефицит этих мягких, на первый взгляд, навыков легко могут восполнить чувствительные люди. Мы способны чувствовать эмоции окружающих и, используя эмпатию, устанавливать связь с ними, а еще глубоко погружаться в проблему и предлагать новые неожиданные решения. Убедитесь, что вы осознаете свои сильные стороны. Выпишите на листок бумаги все свои умения и навыки, связанные с чувствительностью, которые помогают вам или другим. Держите этот список в голове, когда общаетесь с кем-то или рассказываете о чувствительности. Если вам не хватает вдохновения, можете ориентироваться на список «Далее», где перечислены некоторые аспекты чувствительности, которые действительно помогают миру. Помните, это не бахвальство, мы просто учимся говорить о себе позитивно. Я помогаю другим, потому что слышу и понимаю их. Я замечаю важные детали, которые остальные упускают. В отношениях, на работе или в других сферах жизни. Я быстро замечаю у себя упадок энергии или усталость, Это помогает мне вовремя избежать эмоционального выгорания. Моему мозгу недостаточно поверхностных ответов. Он видит как общую картину, так и все детали, и не останавливается, пока не придет к самой сути. Благодаря такому глубинному подходу я нахожу решения, которые не приходят в голову другим. Я чувствую все очень остро и сильно, и это отражается во всем, что я делаю или создаю включая мои ценности, творческие проекты, работу, увлечения, отношения и многое другое. Я легко могу заплакать или проявить сильные эмоции по-другому, потому что меня волнует сама жизнь. Не все видят и понимают ее красоту в полной мере. Я замечаю связи между разными фрагментами информации, на первый взгляд абсолютно не связанными. Замечая эти связи, я понимаю то, что не приходит в голову другим людям. Это делает меня творческим человеком, а при определенных усилиях даже мудрым. Я всегда смотрю вперед и анализирую ситуацию под разными углами. Это помогает мне избегать ошибок, замечать мелкие проблемы, прежде чем они станут крупными, и в принципе быть лучше подготовленным к разным жизненным ситуациям. Моя интуиция ведет меня. Благодаря ей я часто нахожу уникальный способ решения проблемы или достижения цели. Мои идеи, советы и указания помогают другим, потому что я открываю им перспективы, недоступные менее чувствительным людям. Благодаря эмпатии я вижу потребности других людей и понимаю их точку зрения. Эмпатия помогает мне принимать более этичные, деликатные и эффективные решения. Я легко отличаю хорошее от плохого, здоровое от ядовитого, правдивое от лживого. Элейн Эйрон, эксперт по чувствительности, автор термина «высокочувствительный человек» говорит, «Вы рождены быть среди советников и мыслителей, духовных и моральных лидеров общества, и это повод для гордости». Практикуйте принятие чувствительности. В течение дня обращайте внимание на преимущества своей чувствительности. Даже если вас расстраивают какие-то ее проявления, например, вас слишком утомляют повседневные дела, Мысленно сделайте паузу и постарайтесь взглянуть на ситуацию иначе. Постарайтесь увидеть и позитивную сторону происходящего. Например, можно сказать себе, «Хорошо, что я умею замечать, когда устаю, и пора отправляться домой». Или «Благодаря чувствительности я замечаю красоту во всем, что меня окружает». Например, я вижу все оттенки заката в небе. Разумеется, перемены не произойдут за одну ночь. На принятие чувствительности могут уйти месяцы или даже годы. Это нормально. Любые изменения требуют времени. Вы годами учились жить в обществе, которое не принимает чувствительность. А теперь дайте себе время и постепенно, маленькими шажками, открывайте ее преимущества. Таким образом вы проложите путь и другим чувствительным людям, своим современникам и будущим поколениям, к принятию себя и изменениям в мире, который так нуждается в этом. Как говорить о чувствительности, чтобы вас услышали? Наряду с принятием сильных сторон своей чувствительности вам необходимо научиться говорить о ней так, чтобы вас услышали и поняли. В каком-то смысле вам придется стать пиар-менеджером чувствительности, но не только. Вам предстоит более глубокая работа, научиться честно и открыто предъявлять себя миру. Вы обладатель чувствительности. Это ясно как день и не подлежит сомнению. Вот несколько фраз, которые можно использовать, рассказывая о чувствительности. «В психологии быть чувствительным значит ориентироваться на собственный опыт и на то влияние, которое оказывает окружение. Это относится и ко мне. Чувствительность приносит свои дары и свои трудности. У меня есть и то, и другое, и я горжусь этим. Я не пытаюсь изменить свою чувствительность. Это хорошая черта, и я ни за что от нее не откажусь». Знаешь, я очень чувствительный человек, и я уверен, что это одно из лучших моих качеств. Благодаря ей я творю, стремлюсь к идеалу, хорошо работаю, легко понимаю других и прочее. Мне бы хотелось, чтобы больше людей принимали чувствительность. Примерно каждый третий человек рождается чуть более чувствительным, чем другие, как физически, так и эмоционально, и я в их числе. Наш мозг устроен немного иначе, он глубже и тщательнее обрабатывает информацию. Это значит, что мы дольше обдумываем детали, сильнее ощущаем эмоции и видим связи там, где другие не видят. Несмотря на все предрассудки, чувствительность — здоровая черта. Возможно, вам будет сложнее объяснять это менее чувствительным людям, тем, кто не ощущает жизнь так, как вы, настроен иначе. Нередко мешают и предрассудки о чувствительности. Бриттани Блаунд, которая пишет о ментальном здоровье и сама является чувствительным человеком, Всегда хотела, чтобы ее менее чувствительный отец понимал, через что она проходит. Мой отец, как и большинство из нас, рос с убеждением, что чувствительность — признак слабости, и ее нужно избегать. Пишет она на сайте Highly Sensitive Refuge. Когда рассказываешь о высокой чувствительности в первый раз, сложнее всего доказать людям, что это не слабость, а сила, то есть полная противоположность тому, к чему люди привыкли. После нескольких неудачных попыток она сравнила чувствительность с любимым супергероем отца. Супермен способен услышать, как где-то вдалеке капает вода. Мои чувства также обострены, только летать или быстро бегать я не умею. Если ты высокочувствителен, то чувствуешь все втройне, замечаешь малейшие изменения. Звуки вроде тиканья часов становятся чересчур громкими, запах чужих духов, которые нравятся другим, для тебя ощущается в три раза сильнее, так, что почти тошнит. А когда я говорю с людьми, иногда я знаю о них то, о чем они не говорят. И я не читаю мысли, но знаю, когда мне лгут, и вижу, когда кто-то притворяется счастливым, хотя на самом деле ему грустно. Я заглядываю под маски людей, вижу их намерения, их душу, их страхи. Не могу объяснить, как я это делаю. Просто вижу. Поначалу отец Бриттани никак не отреагировал. Но она заметила небольшое изменение в его движениях. Он обдумывал то, что она сказала. Спустя несколько секунд он взглянул на нее и медленно кивнул. «Я тебе верю», — сказал он и тем самым признал ту самую часть Бриттани, которую она так хотела ему показать. «Ты слишком чувствительный» — это газлайтинг. Еще один важный шаг в принятии чувствительности — Признание фразы «ты слишком чувствительный газлайтингом. С помощью этой манипуляции другой человек пытается заставить вас сомневаться в себе и в адекватности вашего восприятия реальности, поверив в его версию событий. Термин «газлайтинг» происходит от названия пьесы Патрика Гамильтона «Газовый свет», «Газлайт», написанной в 1938 году, в которой бесчестный муж свел жену с ума, убеждая ее, что она выдумывает некоторые вещи. Например, звуки на чердаке или потускнение света от газовых рожков. На самом деле муж делал все это для того, чтобы присвоить фамильные драгоценности жены. Вот в каких высказываниях может выражаться газлайтинг в случае с чувствительными людьми. «Ты слишком остро реагируешь», «Тебе надо стать более хладнокровным», «Не будь неженкой», «Почему ты не можешь просто отпустить ситуацию», «Ты принимаешь все слишком близко к сердцу», «Драматизируешь». Такие комментарии, вероятно, особенно ранили вас, когда вы слышали их в детстве от родителей или любого другого взрослого опекуна. Возможно, вы даже поверили, что есть правильный и неправильный уровень чувствительности. Из-за этого вы долгие годы могли стыдиться своей уязвимости и сильных реакций. Не менее сильно ранят те же слова, сказанные другом, партнером или коллегой. По мнению Джули Холл, автора книги «Нарцисс в вашей жизни», Убеждать вас в том, что вы слишком остро реагируете, когда вы действительно являетесь жертвой, — одна из самых распространенных форм газлайтинга со стороны нарциссов и других абьюзеров. Таким образом, они дискредитируют вас и обесценивают ваши чувства, чтобы не брать на себя ответственность за свои слова и поступки. Фраза «ты слишком остро реагируешь» позволяет нарциссу или абьюзеру сделать иррациональным или слишком эмоциональным вас. Если он достиг своей цели, заставив вас сомневаться в себе и своих чувствах, может, он прав, может, в его словах ничего обидного и не было, а я просто драматизирую, значит, вы попались в его ловушку. На самом деле это нарциссы, абьюзеры, чрезвычайно чувствительны и плохо контролируют свои эмоции. Обвиняя в сверхчувствительности вас, они демонстрируют классический пример проекции, приписывают вам свои чувства. Конечно, не любой человек, который говорит подобное, непременно нарцисс или абьюзер. Некоторые могут даже ошибочно полагать, что помогают вам, указывая на вещи, которых вы не замечаете. Но какими бы ни были намерения, эти фразы причиняют боль, и их ни при каких обстоятельствах нельзя использовать против чувствительного человека и любого человека в принципе. Если вас обвиняют в излишней чувствительности, предлагаем реагировать следующим образом. Не поддавайтесь на провокации. Когда вы слышите нечто подобное, у вас автоматически возникает желание защититься или оскорбить оппонента в ответ, особенно если он воздействует на вас долгое время, говорит Джули Холл. Однако такое поведение только обострит конфликт, а не погасит его, поэтому постарайтесь сдержать эмоции. Создайте пространство для обсуждения, возвратив оппоненту его же слова, например, так. То есть ты считаешь, что я слишком чувствителен, я правильно понимаю? Сфокусируйтесь на дарах чувствительности. Скажите себе что-то типа «Я учусь любить свою чувствительность. Мне кажется, это одна из моих сильных сторон». Или «Мне нравится, насколько я чувствителен. Думаю, этот уровень меня вполне устраивает». Поделитесь с оппонентом историями или примерами, как чувствительность помогла вам в жизни или отношениях. Рассмотрите возможности ограничения или прекращения контактов с газлайтером. Если человек не слышит и продолжает постоянно унижать вас из-за вашей чувствительности, вряд ли он действительно должен быть рядом. Со временем газлайтинг разрушит ваше самосознание, заставит сомневаться в себе и испытывать вину за свою чувствительность. В здоровых отношениях все иначе. Вы должны чувствовать себя комфортно и больше любить себя. По возможности, проводите меньше времени или вовсе прекратите общение с газлайтером. Если это невозможно, например, вы работаете или воспитываете ребенка вместе, ограничьте общение и взаимодействие с этим человеком. Сконцентрируйтесь на себе. Помните, газлайтеры хотят заставить вас сомневаться в ваших чувствах и опыте, чтобы продолжать контролировать и использовать вас. Обычными жертвами становятся люди и без того привыкшие к саморазрушительному поведению, что выражается в уступках относительно личных границ, низкой самооценки или игнорировании телесных сигналов и эмоций. У чувствительных людей сильная интуиция, но, как мы уже знаем, зачастую они не используют ее, ведь в соответствии с концепцией мифической стойкости эмоции — это слабость. Проверьте свои границы. Возможно, какие-то из них пора пересмотреть. Прислушивайтесь к своим эмоциям и интуиции и не обесценивайте их. Каждое чувство ценно и имеет свою причину. Если вы пострадали от насилия со стороны нарцисса или абьюзера, обратитесь к психотерапевту, чтобы разобраться в ситуации и понять, какую травму наносит подобное разрушительное поведение. Культивируйте здоровые отношения. Если люди искренне заботятся о вас. Они не игнорируют и не отвергают ваши эмоции, даже если им от них некомфортно. Нормальный любящий человек не только смирится с вашей чувствительностью, но и примет ее и будет беречь, как важную часть вашей личности. Революция чувствительности принесет пользу всем и всюду. Когда мы принимаем чувствительность, выбирая путь чувствительности вместо мифической стойкости, Мы сеем семена революционных изменений на всех уровнях общества и во всех сферах жизни. В школе следование пути чувствительности означает появление тихих уголков, где ученики могут расслабиться вместо постоянной борьбы с перегрузками, обучение директоров и учителей техникам мягкой дисциплины, а родителей способом защиты интересов своих чувствительных детей. Детей будут учить, что в чувствительности нет ничего плохого, И ничего страшного не случится, если они потратят чуть больше времени на выполнение задания. Вместо «мальчики не плачут», детям будут внушать, что любые эмоции нормальны и здоровы, а их выражение — это часть нашей жизни. В каждой школе появятся уроки социального и эмоционального развития. Увидев модели здорового поведения, дети научатся лучше контролировать свое эмоциональное состояние. Эти перемены не только принесут пользу высокочувствительным детям, но и сделают будущее каждого ребенка светлее и ярче. В рабочей среде путь чувствительности поможет выйти из тени тем, кого всегда недооценивали. При приеме на работу и продвижении по службе будут учитывать и высоко ценить мягкие навыки, например, эмоциональный интеллект. Руководство в конце концов научится уважать эмоциональные потребности сотрудников и относиться к ним с пониманием. Путь чувствительности избавит нас от такой рабочей среды, где все время надо ускоряться, быть жестким, суетиться ради суеты, конкурировать с другими, стремиться быть лучше, чем коллега. Для бизнеса, который хочет процветать, этот путь означает концентрацию на долгосрочных, а не на сиюминутных результатах, посредством создания здоровой физической и эмоциональной атмосферы, в которой все сотрудники смогут работать продуктивно. Разумеется, если это слишком трудно, Компании могут выбрать более легкий путь, передать руководящие должности чувствительным людям, а затем наблюдать, как все проблемы решаются как будто сами собой. В личной жизни путь чувствительности поможет сфокусироваться на значимых и здоровых отношениях с людьми. Это означает, помимо прочего, принятие факта, что шумные вечеринки, концерты и многолюдные собрания — не единственный способ коммуникации. Есть еще тихие места и более камерные мероприятия. Этот путь мотивирует людей уважать свои границы и ставить на первое место свое ментальное и эмоциональное благополучие. Кроме того, он создает культуру, в которой приемлемо отказаться от приглашения, если вы предпочитаете остаться дома и расслабиться, или уйти с мероприятия, когда захочется, без лишних вопросов. На этом пути нет места гневу или осуждению в ответ на фразы типа «мне нужно побыть наедине с собой» или «мне нужно время, чтобы обдумать это». Представьте, как путь чувствительности может изменить современную политическую систему. В политических дискуссиях вместо критики оппонента, оскорбления и демонизации инакомыслящих будет применяться эмпатия. В мире, который принимает, а не осуждает чувствительность, потребности и эмоции других людей не останутся без внимания, даже если эти люди отличаются от нас, благодаря чему политические проблемы будут решаться, сообщаясь с открытыми сердцами. Людям будет легче видеть друг в друге таких же людей, а не оппонентов, а самые крикливые и агрессивные политические фигуры больше не будут заполнять собой эфиры. В нашем шумном и быстром мире, где всего слишком много, стоит прислушиваться к чувствительным людям, потому что у них есть чему поучиться. Они показывают, как важно замедляться, устанавливать близкие контакты и наполнять смыслом повседневную жизнь. Именно они, те самые неравнодушные лидеры, которые так необходимы на всех уровнях, именно они способны справиться с глобальными проблемами человечества. Курт Воннегуд однажды сказал, что миру нужны чувствительные писатели и художники, потому что они служат человечеству, как канарейки, рабочим в угольных шахтах. Чувствуя малейшие изменения в атмосфере, При приближении опасности эти птички падают вверх тормашками задолго до того, как толстокожие люди почувствуют угрозу. Мы предпочитаем видеть чувствительных людей несколько иначе. В конце концов, канарейки живут в клетках и предупреждают людей об опасности, жертвуя своей жизнью. И у чувствительных людей было достаточно такой работы. Настало время открыть клетку, в которой они так долго томились. Вместо того, чтобы считать чувствительность слабостью, Пора увидеть в ней величайшую силу. Пришло время принять чувствительности все, что она может нам дать.